Глава сорок первая. Торин Хейл. «Ты опять ей соврал! На лжи отношений не построишь!» – возмутился Фредерик. «Прекрати! Сейчас есть дела поважнее!» – отрезал я. «Важнее? Что может быть важнее?» – снова отвлек меня Фредерик. «Она твоя жена, и судя по тому, что ты ей сказал, что истинность убрать нельзя, то отпускать ее ты не собираешься». «Не собираюсь». Я отвернулся от мониторов и закинул руки за голову. После многочасового сидения в комнате Эвы, где она изображала Джи, у меня затекли шея и спина. Хорошо, что я лун и могу быстро восстановиться. Обычный человек разбирался бы с ее расчетами месяцами. «Я могу сделать это за несколько часов, конечно, если меня не будет отвлекать Фредерик. Вроде бы он виртуальный, а такой надоедливый, как и в реальности. Если твой отец узнает, оставь в покое моих родителей. Я уже не ребенок». Фредерику повезло, что он далеко. Захотелось накрутить ему хвост. «Ведет себя так, будто я еще дитя малое. Нашел кем угрожать». Хорошо, что ты вспомнил про родителей, потому что твоя мать будет в шоке от того, как ты обращаешься с землянкой. Фредерик, мне тебя заблокировать? Только попробуй, и я сразу сообщу твоим родителям, во что вы, братцы, вляпались. Еще раз, мы уже не дети, и все, что мы натворили, решим самостоятельно. Это, конечно, похвально, но я все же считаю, что нужно сказать Риану. А я так не считаю. Ты или помогаешь, или я тебя блокирую. Ну и как только вы могли в такое вляпаться? Фредерик, взревел я, и стены комнаты дрогнули. Ты будешь помогать? Все, ищу, ищу, фыркнул кот. Уже и возмутиться нельзя. А к девочке будь понежнее. Я сам разберусь. Ты уже разбирался. И так, что она сбежала. Я вообще думал, что она спасать тебя понесется. Конечно. Она не понимает понижнее Я только расслаблюсь, и она наутек. Решим с Арианом, а там посмотрим. А там она перечитает все твои книги. Книги, которые ей видеть нельзя, я убрал в свой кабинет. Пусть почитает. Может, поумнеет и возьмет себя в руки, поймет, какие возможности перед ней открываются. А ты не думаешь, что она найдет информацию о том, что истинность можно убрать. Ее нельзя убрать. Можно, и ты это знаешь. Даже Вероника не пойдет на такой ритуал, а я тем более. А ты не думаешь, что она настолько сильно возненавидит тебя, что будет согласна на что угодно. «Я в этом уверен, Фредерик, мы будем работать или нет?» «В отличие от тебя, мой юный друг», от этой фразы меня передёрнуло. Фредерик всегда так называл меня в детстве, когда хотел поумничать, то есть очень часто. «Я на данный момент виртуальный, а значит, могу решать одновременно несколько задач». «Именно поэтому я нашел прототип, который брала Эва за основу, чтобы внедриться в систему крейсера и подстроиться под голос Джи. Надо сказать, что твоя бывшая любовница очень умная. Не удивлюсь, если она с тобой связалась, чтобы подобраться к правительству Шихаб-Ин. Такие, как она, становятся межгалактическими шпионками. Давай быстрее!» Прототип мне не знаком, но есть в нем части кода, которые мне что-то напоминают. Однако я пока не уверен. Я буду искать. Но самое главное, что я нашел те части кода, которые отвечали за защиту. Сейчас запущу процесс, и мы все окончательно подлатаем. Отлично. Сколько нужно времени? Пять-шесть часов. На крейсере уже возникают вопросы. Мне нужно как-то объяснить все людям, чтобы избежать паники». «Ну, иди объясняй. Тренируйся, так сказать. Если Риан Хейл не открутит тебе голову, то тебе еще правит на Шихап-Ин».